Глава 7. 28 сентября 1892 года. Мировой океан, пролив Ла-Манш. Владимир стоял на мостике, когда его испаньола пропустила по траверзу Плимут. До Санкт-Петербурга было два дня пути от силы, и он нервничал все больше и больше. Ибо если кто прознал про золото, то только здесь, в Ла-Манше, его и нужно вязать. тепленьким. Владимир Ильич вызвал его из задумчивости голос капитана. Что-то случилось? Несколько рассеянно поинтересовался он. Бронепалубный крейсер Блейк, махнул он рукой вперед, идет встречным курсом. Этого нам только не хватало. Не на шутку напрягся Вова. Да чего уж там напрягся. Как говорили в его мире, в этот момент велосипедист Василий мог перекусить с жопой лом. Но то Василий, а Владимир в этой ситуации мог перекусить целую визанку этих нехитрых приспособлений, ибо сбывались его самые лучшие мечты. «Сигналят, чтоб легли в дрейф», — нахмурившись, произнес капитан. «Зачем? Чего они хотят? Может быть, почтой обменяться или новостями какими? Кто их знает? Очень они не вовремя. И что будем делать? Исполняйте их просьбу!» сквозь зубы процедил Ульянов. «Петров!» — крикнул он бойца личной охраны. Е! Полная боевая готовность!» «Есть!» — козырнул он и убежал. А сам Владимир под удивленным взглядом достал из кобуры не штатный офицерский револьвер, а пистолет Кольт 1911А1. Примечание. Кольт 1911А1. Для 90-х годов девятнадцатого века совершенно неожиданная игрушка, хоть и реальная. Первые самозарядные пистолеты уже были сделаны. Проверил снаряжение магазина, передернул затвор и, поставив игрушку на предохранитель, убрал его обратно. — Владимир Ильич, что происходит? — Я опасаюсь провокаций со стороны англичан. — А эти студенты? Они какие-то странные, вы не находите? — Милый друг, — мягко улыбнувшись, ответил Ульянов и посмотрел ледяным взглядом в глаза капитану. — Вам просто показалось. «Это обычные студенты». Капитан, видимо, что-то хотел сказать, но промолчал, чуть побледнев. Ибо заметил, как стремительно и ловко студенты занимают довольно неожиданные места на корабле, прикидываясь ветошью. А в руках у них просматривается какое-то очень странное оружие. Он ничего подобного никогда не видел. Как и тот пистолет, что имелся у Ульянова. «И мой вам совет», — продолжил тихо говорить Владимир. Не делитесь ни с кем своими впечатлениями. Это дело государственной важности. Вы поняли меня? Так точно. Тихо, но отчетливо произнес капитан. Сошлись. Оказалось, что крейсер выслал навстречу Владимиру, дабы пригласить его в Лондон. Его, видите ли, очень хочет видеть королева. Видимо, сказать спасибо за золото, мрачно подумал Ульянов, не подавая, впрочем, вида. Ну, хочет так хочет. Таким людям, как Королева Великобритании не принято отказывать в подобных мелочах. Тем более, что выбора у него все равно не было, а не в виду Плимута. А впереди Портсмунд, главная база Королевского флота. Что-что, а мимо нее в случае конфликта проскочить будет нереально. Особенно днем и на его 14 узлах. Поэтому, мило улыбнувшись капитану крейсера, Владимир распорядился двигаться у него в кельваторе, после того, как тот развернется, разумеется. Как там говорится, падая в пропасть, расслабься и получай удовольствие. Вот-вот. Кроме того, он наверняка не знал цели приглашения, а командир крейсера не говорил. Не хотел или тоже обретался в неведении, кто знает. Но лишних поводов для подозрения он решил англичанам не давать. Вдруг пронесет. Хотя это не отменяло того факта, что сам Владимир чрезвычайно переживал. Шутка ли? 800 тонн золота. На берегу его уже ждали. Ба, да это сам Джон Фишер, ахнул он мысленно. Да, это был именно он. Главный новатор Королевского флота и самый толковый их адмирал. После Нельсона, вероятно. Сейчас, правда, он еще вице-адмирал, но не за горами и полный чин. Отец знаменитого дредноута. Сторонник переводов лота с угля на жидкое топливо и прочее, прочее, прочее. До да чего уж там, один из самых прогрессивных людей планеты конца XIX, начала XX века в области техники не на словах, а на деле. Они подошли и несколько секунд смотрели друг другу в глаза, изучая. Со стороны это выглядело очень забавно. У Фишера и Ульянова удивительным образом сошлись типажи. И там, и там имелось мясистое, тщательно выскобленное бритвы лицо с полными губами и крупные прищуренные глаза. Да и конституции они ходили друг на друга, разве что Вова за счет правильных тренировок и грамотного питания с отдыхом имел значительно более развитую мускулатуру. Несмотря на схожесть, первый контакт оказался довольно прохладным. Отражение не отражение, но сходство между собой их обоих несколько обескуражило и напрягло. Однако потом, в поезде, по пути в Лондон, они разговорились и достигли удивительного взаимопонимания. В глазах же остальных представителей делегации это выглядело так, словно встретились два фанатика новатора. Владимир, после столь продолжительного взаимодействия с российскими военными моряками, относящимися к артиллерии, машинам и технике в целом самым пренебрежительным образом, был удивлен и до глубины души поражен этим человеком. Причем подобное впечатление было взаимно, так как Джон Нот Фишер, в свою очередь, лбом провивал косность английских моряков. А потому искренне обрадовался тому, кто по-настоящему может его понять, считая два брата-акробата. Позже, вспоминая этот момент, Владимир считал, что если бы не Джон и его разговор, то он бы обязательно прокололся. А так уже через полчаса он натурально забылся и вполне увлеченно обсуждал с Фишером насущные вопросы военно-морского флота. А потом Вову представили королеве. Нет, не в поезде и не на вокзале, просто в голове отложились только причал, беседа с Фишером и Букингемский дворец. Владимир Ильич Ульянов стоял в своей парадной форме при полной батарее орденов, которых полагалось носить аж 10 штук. Примечание. После получения ордена святого Станислава второй степени, знак третьей степени не носился, поэтому на одну железку меньше. Плюс уникальная медаль за спасение цесаревича, отчеканенная для него в единственном экземпляре. Ну и анинский кортик, который являлся символом одиннадцатого ордена. Натуральная новогодняя елка. Зачем его пригласили? Он не знал. До сих пор. и с некоторым напряжением вглядывался в лицо приближающейся королевы. Маленькая, пухленькая и вполне жизнерадостная старушка. Владимир смотрел на нее, понимая умом, что она враг, но ощутить этого просто не мог. Как такой престарелый колобок может оказаться врагом? Уму непостижимо. А дальше? Дальше для него был шок к полному удовлетворению стоящих рядом премьер-министра и министра иностранных дел. Сначала королева Виктория произвела Вову в рыцарское достоинство, потом на него возложили знак почетного члена ордена Бани и вручили грамоту о признании Ульянова членом-корреспондентом Королевской академии наук. И все это за неоценимый вклад в развитие мирового мореплавания и судостроения. Гвардии капитан второго ранга хлопал глазами и пытался сообразить, с какой стати все это. Но отдышаться и обдумать произошедшее ему не дали, потащив сразу на банкет. Нет, конечно, он человек в этом теле не пьющий. Заботился о своем здоровье. Да и начиналось все вполне прилично. Светский прием, кислые лица, изящные костюмы, хрустальные фужеры с дорогими невкусными винами. Но это только начало было приличным. А потом Фишер предложил уже оставить этих салак и отпраздновать по-мужски. Последнее, что он помнил, так это то, как они с Джоном, набравшись Рома, орали какие-то песни во вполне респектабельном пабе. Причем в их компании уже имелись и другие моряки. Кто они и откуда взялись, Вова не помнил. Как и то, какого лешего утром проснулся, лежа головой на вполне миловидной даме. Само собой обнаженный. Кто я? Где я? Пронеслось у него в голове. Бордель что ли? На деле он и оказался только элитный, для офицеров. йо хо, -хо and a bottle of rum. Мурлыкал себе под нос Владимир, покачиваясь в купе на пути в Портсмут. Drinkin' за devil had done for the rest. Яхо, хо, and a bottle of rum. Примечание. Йо-хо-хо и бутылка Рома. Пей, и дьявол тебя доведет до конца. Йо-хо-хо и бутылка Рома.